Дулеп приподнялся с завалины. «Погоди-ка», — продолжал старик, «зайди прежде к соседу нашему, Феодору. Ты знаешь, где он живет? Вон видишь дом с высоким-то помостом на четырех столбах. Чай он нынче, чем свет, ходил проведать отца Алексея. Вот дулебушка христианин-то, не нам грешным ч и т а Говорят, и денно и нощно стоит на молитве. Постой-ка, постой». Что это такое? Посмотри. Не как у ворот его стоят воины. Ах ты, батюшки, ну так и есть, с копьями, в кольчугах. Да это не как храмовая стража. Что за притча такая? Уж не взъелся ли на него за что-нибудь жрец Перунов-Богомил? Избави, Господи. Я слышал, что он на него давным-давно зубы г р ы з ё т Говоря эти слова... Старик вместе с Дулебом пошли к высокому бревенчатому дому, подле которого стояли на страже два воина. «Доброго здоровья, господа честные!» — сказал старик, поклонясь низенько ратным людям и идя прямо в ворота дома. «Прочь!» — закричал грубым голосом один из воинов. «Что так, молодец? Не велено входить!» «А выходить можно?» «Нет!» «А не знаете ли, господа честные?» Ради чего отдан этот приказ? Узнаешь, как придут за хозяином. Да проходи, добро, мы с вашою братью растобаровать не больно любим. «Дулебушка», — сказал в полголоса старик, — «побежим на площадь к княжескому двору, не узнаем ли там чего-нибудь». Как в ненастную погоду ревет и бушует широкий Днепр, Так волновался и шумел народ вокруг Перуного капища и высоких чертогов княжеских. Вся площадь, покрытая густыми толпами любопытных, походила на обширное торжище. Византийские гости и богатые купцы киевские раскидывали шатры и выставляли на показ свои заморские дорогие товары. Торгующие напитками и съестными припасами – строили на скорую руку лубочные балаганы. В одном месте выкачаны были бочки с медом, в другом за деревянными прилавками стояли огромные кади с олуем, по обеим сторонам главного притвора перуновой божницы расположена была многочисленная стража. Храмовые прислужники и жрецы суетились внутри капища. Одним словом, все возвещало наступление необыкновенного торжества, причина которого была еще неизвестна народу. На одной из ступеней широкого крыльца, ведущего в любимый княжеский терем, сидел молодой человек, прекрасной и благородной наружности. Одежда его была из дорогой греческой камки. Он держал в одной руке музыкальный инструмент, похожий на лютню, или ручную четырехструнную арфу, и смотрел задумчиво на волнующийся народ. Но, казалось, не замечал и даже не видел окружающих его предметов. Он носился мыслью по Синему морю, омывающему крутые берега угрюмой Норвегии, взлезал на утесистые скалы и прислушивался к шуму горных потоков своей родины. Плененный Владимиром, который в один из своих морских походов с варягами приставал к западным берегам Норвегии, он не жил, а чахнул на чужой стороне. Напрасно великий князь осыпал его дарами. С каждым днем взоры несчастного певца становились мрачнее и мрачнее. Изредка только блистали они огнем вдохновения, и живые струны его молчали по целым дням. Вещий скальд Фенкал был любимцем Владимира. Он ел со стола государева, одевался с плеча его, разделял все его забавы и потехи молодецкие. Ему завидовали бояре знатные и витязи знаменитые. А бедный певец сохнул от печали и не знал веселых дней. Ему было душно в позлощенных чертогах княжеских, он тосковал о мрачных небесах своей отчизны, о своих неприступных горах, о непроходимых дебрях, об обширных озерах и даже о своей тесной хижине. Там, свободный сын дикой Скандинавии, он пел, когда желал, а здесь, отторгнутый от своей родины, невольник и собственность Владимира, он повиновался не вдохновению, но воле того, кто называл его рабом своим».